Выдержка. Умение фиксироваться. Умение выдержать команду продолжительного времени, сохранить ее позицию, форму – это второй навык, который формирует большинство команд. Почти всегда выдержку считают более сложным элементом команды, хотя это не так. Я не хочу сказать, что это легкотня для собаки или для обучающего ее хозяина, особенно если есть раздражители где-то поблизости или если питомец перевозбужден, боится чего-то. Но если сравнивать две составляющие команды, уметь ее быстро и без подсказки выполнить на слух и умение сохранить, удержать выдержка, то первое гораздо труднее. Хоть это и более простой навык, но важным является последовательность обучения. Ведь если владелец сразу же начнет прыгать и бегать вокруг собаки, которая выполняет команду «лежать», то, конечно, питомец сорвется, А если начать это делать после обучения, то для собаки подобная провокация будет вполне приемлема, а также не будет обозначать окончание команды. От теории к практике. Выбираем команду, с которой будем работать для выдержки. Обычно для старта это сидеть или лежать. Произносим команду и, если необходимо, добавляем наведение подсказку для выполнения команды. После паузы питомца можно подкрепить похвалой и кусочком, но так, чтобы он не изменил положение. Не произносим освобождающую команду или маркер. Далее будет работать следующая схема, и на всех этапах усложнения выдержки она изменяться не будет. Команда, провокация, возврат к собаке, команда и следом сразу же подкрепление, если она выдержала провокацию и не нарушила позицию. Команда, провокация, возврат к собаке, команда и следом сразу же подкрепление, если она выдержала провокацию и не нарушила позицию. Команда, провокация и так далее какое-то количество раз. В какой-то из любых моментов необходимо отпустить собаку с выполнения, ярко похвалив и сообщив ей команду свободно. Давайте теперь разбираться в схеме. Первая часть – команда, провокация, возврат к собаке. Команда. Перед тем, как добавить провокацию, о ней попозже, мы как бы напоминаем собаке, что она должна сделать. Вроде ты остаешься сидеть, а я сейчас отойду тут в сторонку, руками помашу, но ты сидишь. Поэтому перед каждой провокацией я советую напоминать собаке команду, которую ей нужно выполнять. Ведь бывают и другие связки, не обязательно все в дрессировке связано с выдержкой. Например, сидеть со мной и начинаем движение. Команда «Со мной» обозначала, что я отхожу, но мы двигаемся вместе. Если вы говорите «сидеть», а потом повторяете еще раз команду перед началом движения «сидеть», то вы помогаете собаке понять, что несмотря на то, что вы уходите, нужно остаться. Провокация. Первый этап. Движение от собаки. Для начала это просто пауза с опущенными по шву руками. Вы произносите команду «сидеть» и никуда не отходите от собаки. Остаетесь на том же месте, но опускаете руки по шву. Если все хорошо, то повторяем команду и выдаем лакомство собаке. Повторяем несколько раз. Скорее для того, чтобы самому запомнить последовательность действий. «Сидеть» – провокация, руки опустили по швам, «сидеть» и сразу следом выдача лакомства. Начинаем усложнять провокацию. Теперь это будет начало движения от собаки. Сидеть, руки по швам. Делаем шаг назад только одной ногой, другой оставляем на месте и отводим назад корпус. Возврат на место ноги и корпуса. Сидеть и выдача вкусе. Повтор упражнения. Здесь получается такой полушаг от собаки, скорее небольшой кач корпусом назад. Кач корпусом необходимо делать до комфортного вам угла, в мостик вставать нет никакой необходимости. Одна из ног остается на месте, рядом с собакой. Это будет являться помощью для нее и подводящим этапом перед тем, как хозяин начнет отходить на более значительные расстояния. Продолжаем усложнение. «Сидеть, руки по швам» шаг от собаки одной ногой, второй ногой. Теперь суммарно вы сделали уже полный шаг от макроноса. Возврат к макроносу, сидеть и выдача вкусе. Повтор упражнения. Повторяя упражнение на данном этапе необходимо увеличивать количество шагов от собаки. На дистанции особенно важно, где находятся ваши руки. По швам или они заранее начинают ползти в сумку с лакомствами если второй вариант то это будет дополнительной провокацией для собаки к которой она пока еще не готова поэтому внимательно отследите этот момент кусинки необходимо начать доставать уже рядом с питомцем когда провокацию он выдержал. также куси дается сразу после повтора команды во втором случае повтор названия команды будет являться и напоминанием перед новым повторением провокации. Команда, провокация, возврат к собаке. Команда, отдаем вкусняшку и заново провокация, возврат к собаке. Команда, отдаем вкусняшку и так далее. Здесь сразу возникает возражение. А мне всегда кинологи говорили, что повторять команду нельзя. Можно, если собака ее выполняет. Нельзя, если вторую или третью подачу вы используете в момент, когда первую собака не выполнила. Например, сидеть. «Сидеть!» я сказал. «Сядь!» «Сидеть!» – нецензурная речь. И собака, наконец, села. Повтор команды второй раз возможен, если вы точно уверены, что собака по каким-то причинам вас не услышала. Остальные повторения просто обесценивают ваши слова, команды, вас как хозяина. Но это проблема не собаки, а тренинга, так что питомец здесь ни при чем. Нужно только проанализировать ситуацию и понять, почему так произошло. Собака была слишком возбуждена, плохо себя чувствует, ей страшно, она еще не выучила команду, и нужно было просто добавить подсказку, что-то еще. Другой пример. Сидеть — провокация, сидеть — вкусняшка. Собака услышала команду два раза, но во время всех команд она выполняла нужное действие. Здесь важно команды произносить внятно, громко, незлобно, но чуть требовательно, а не превращать голос в множественное эхо «сидеть, сидеть, сидеть, сидеть». На первом этапе провокации прорабатывается только движение по прямой от собаки, лицом к ней. Чуть позже мы разберем второй и третий этап провокации, но пока обсудим другие важные детали упражнения «Выдержка». Тренируем сначала себя. Понимаю, что при прослушивании это задание кажется сложным. Много нюансов, на которые необходимо обратить внимание. Если хозяин начинает сразу же работу с собакой, то он много отвлекается на мысли о своих движениях, чтобы не допустить ошибок и работать по инструкции. Где рука, когда повторять название, какой ногой сделать отшаг, как отвести корпус назад, что сначала, корпус или ноги. С одной стороны, это, конечно, правильно. Ошибки учителя, владельца при обучении ученика, собаки, совсем не помогут процессу обучения. Но с другой стороны, хозяин при огромном количестве мыслей и требований к себе начинает двигаться рвано, неуверенно, слишком медленно, что тоже смущает собаку. Она заражается сомнениями своего владельца и тоже начинает колебаться в тренировке, в действиях. А точно ли нужно оставаться в положении сидеть? Или все-таки нужно встать, подойти к хозяину, поддержать его? Поэтому совет. Сначала слушаем, затем выписываем порядок действий в свой блокнот, но не переписываем, а восстанавливаем инструкцию тренировки по памяти, активно задействуя воображение. Увидьте, как это должно быть. Пробуем провести тренировку без собаки, например, с вазой или тазиком. Ставим вазу на пол, вешаем себе поясную сумочку или кладем какие-то мелкие несъедобные предметы в карманы, а вкусняшки. Начинаем тренировку с вазой и прокатываем всю последовательность действий. При этом каждый раз верно отдавая вкусняшке вазочке. После второго повтора команды также повторяем команду до провокации. Сделайте так, пожалуйста, чтобы собака вам не мешала и вы могли бы сконцентрироваться на своем занятии. А еще лучше сделать так, чтобы питомец не видел тренировку, так как это может перевозбудить его, плюс он будет слышать постоянные повторы команд, которые по факту не будет выполнять. Желательно снять тренировку на видео и посмотреть на нее со стороны, проверить ошибки и сложности, отработать их еще раз. Цель такой тестовой тренировки без собаки – это сделать свои действия, с одной стороны более автоматизированными, с другой более плавными и естественными. Слово «естественное» здесь подходит лучше всего. Это тренировка, но задача научить собаку выполнять выдержку, даже на фоне ваших движений и раздражителей. А движения в обычной жизни могут быть медленнее, обычного или быстрее, но никак не рваными или неуверенными. Усложнение зигзаги. Само слово «усложнение» предполагает, что каждое следующее повторение труднее предыдущего. Но в тренинге с собаками это не совсем так. Питомцы быстро понимают, что становится все тяжелее, что текущего уровня хозяину недостаточно. Вот он просил один, теперь два, теперь три шага, значит, будет четыре, пять, шесть и так далее. Ожидая этого, собака может отказаться работать даже там, где пока несложно, просто потому, что она предвкушает условную цифру 125. Поэтому питомец вполне может отказаться работать уже даже на цифре 5, просто потому, что это шаг на пути к цифре 125. Следовательно, усложнять необходимо не в арифметической прогрессии, а с откатами назад, то есть с облегчением задания, притом значительными. Я эту технику называю зигзаги. Давайте представим, что крайним усложнением вы хотите сделать цифру 6, то есть 6 шагов на выдержке от собаки. Как будет выглядеть тренировка с техникой зигзаги? 1, 2, 3, 4, 5, 6 – это простая арифметическая прогрессия. Каждая следующая все труднее и труднее для питомца. То есть даже если собака справилась на цифре 4, этого будет недостаточно, и два следующих повторения будут сложнее. 1, 3, 1, 4, 0, 2, 4, 6 – условный план усложнений по зигзагам, где мы также стремимся достичь цифры 6, но через постоянные облегчения заданий. Вместо нуля могут быть перерывы на игру, смену деятельности, легкие трюки и так далее Это правило относится не только к количественным показателям, но и любым другим усложнениям тренировки – время, интенсивность или число движений для провокации, раздражителей на тренировке и так далее Когда уже хватит? Соблазн сделать еще разочек, особенно «а давай теперь для видео» всегда очень велик, но самое известное правило для тренинга – это закончить на хорошем. Эта фраза обозначает, что даже если вы поставили себе задачу на этой тренировке отработать шесть шагов от собаки, эффективнее будет закончить упражнение только на четырех, сделать перерыв или вообще закончить тренировку и вернуться к этому же навыку уже позже или на следующий день на следующей тренировке. Ко мне на занятия ходила чудесная и талантливая хозяйка Ксения с миниатюрным и очень милым Джек Расселом Рупертом. Несмотря на внешний вид и размер, Руперт был боевой пёс, и его любимым занятием были броски на других собак. Он швырялся с такой силой, что делал сальто на собственном же поводке. Борьба с этой привычкой была первой задачей. Второй — подтянуть общее послушание. Ну а третий — направлять таланты хозяйки так как она просто обожала заниматься с крошкой Ру. Руперт к началу тренинга не слишком любил играть с игрушками на улице. Игровую мотивацию следовало начать поднимать, но это занимает время, поэтому использовать ее как подкрепление, как освобождение от упражнений, как смену деятельности не выходило. Я добавила в тренинг различные двигательные трюки. Обычно их разучивание и выполнение очень нравится как владельцам, так и собакам. Ими можно разбавлять тренировку, делая ее более интересной, и динамичной. Трюками можно межевать более статичные задания, такие как выдержка. Это одновременно и смена деятельности, и возможность побегать, при этом оставаясь в рамках тренировки и контакта с владельцем. На одном из уроков мы усложнили трюк «Обойди», в котором собака отходит от хозяйки и обходит предмет, на который та показывает. Теперь этот трюк предполагал, что Ксения стоит посередине двух предметов, и как только Руперт обошел один предмет, показывает на второй. Макронос пробегает мимо хозяйки, обходит другой предмет, который также находится на расстоянии. Сверху это выглядит так, словно питомец делает некую восьмерку, а хозяин при этом стоит на месте. Трюк для собак двигательный, а для хозяина более статичный. На тренировке все получалось очень хорошо, для обоих это было веселье. Мы закончили на хорошем, ребята получили домашнее задание, в том числе и «восьмерка» из «Обойди» и отправились на перерыв до следующей недели. На следующем занятии Ксения рассказала мне, что все было прекрасно, они выполняли домашнее задание, Руперту все нравилось, но неожиданно на какой-то день тренировок при слове «Обойди» он залез под диван и отказался выходить оттуда. Я была удивлена, потому что Руперт любил заниматься, тем более выполнять различные двигательные упражнения. Но тут при слове «обойди» он поджимал хвост и уходил в укрытие. Я стала расспрашивать подробно, что происходило на занятии, сначала полагая, что произошло какое-то неприятное обусловливание с командой. Например, во время работы упал какой-то предмет и напугал питомца. Такое когда-то было с немецким боксером Баси, которая очень любила трюк-кувырок, пока случайно не перевернула гладильную доску во время его выполнения. Доска упала рядом, не навредив Баси физически, но здорово ее напугала. Макроносая посчитала, что теперь кувырок — это страшно, и отказывалась его выполнять. Доверие к кувырку пришлось восстанавливать несколько занятий. Сеня не вспомнила ни одной подобной ситуации, где во время «Обойди» Руперта бы что-то напугало. Нет, ничего не падало, не причиняло ему и боль или страх. Он так здорово делал трюк «Обойди», ему так нравились все 27 повторений, а на 28 повторении он резко взял и убежал под диван. Далее он так делал каждый раз, когда он слышал первое же «Обойди», сразу прятался. Так как во время выполнения трюка хозяйка оставалась на месте, а бегала только собака, Ксения не чувствовала усталости и не заметила, что случайно, но значительно перешла допустимую границу правила закончить на хорошем. Даже любимое задание может стать сложным, скучным и невыполнимым, если заниматься им много раз подряд. Позже мы восстановили любовь к Абайди, сообщив Ру, что упражнение может быть закончено, и пес также будет крутышом даже после первого повторения. Не обязательно делать его десятки раз подряд. Любое задание нужно заканчивать на лучшем и успешном повторении. Я тоже не всегда могу словить момент перегиба поэтому нужно уметь замечать какие-то незначительные сигналы собаки о том, что ей уже скучно или она устала. Чуть хуже внимания. Питомец несколько раз отвернулся от хозяина и посмотрел на что-то другое. Уменьшился темп, снизилось качество выполнения, собака отряхнулась или зевнула, зачесалась, что-то еще. Правда, я часто вижу и обратную сторону, когда владельцы, начитавшись сигналов примирения или статей про стресс, начинают реагировать на каждый зевок питомца. Это напоминает мне лекции в университете, когда на медицине разбирают тему ЗППП или каких-то чесоток. Чем дальше от начала лекции, тем больше симптомов студенты у себя находят. Сидишь, слушаешь про корочки, прыщи и высыпания, а сам думаешь о неминуемой смерти, ведь у тебя точно оно, самое страшное заболевание». Зевок или секундная потеря внимания могут говорить не только о стрессе и усталости собаки, но и о том, что она просто отвлеклась на хлопок двери, ведь это нормальная реакция нервной системы. А даже если это и стресс, то не нужно пытаться истерично оберегать от него собаку, ведь он является частью жизни и развития. Тренинг на то и тренинг, что каждый раз мы просим сделать еще чуть больше, где-то выйти из зоны комфорта, где-то преодолеть себя. Нужно учиться замечать эти сигналы и учитывать их в тренировках, но не отказываться от занятий и усложнений из-за этого. Вернемся к основной мысли – закончить на хорошем. Нужно, чтобы общий тренинг имел усложнение, но необходимо также внимательно следить, чтобы собака получала удовольствие от занятий, а задания были интересны и по силам питомцу. Как и когда начинать? Выдержка – это статическое упражнение, требующее концентрации от собаки и некоторых физических данных. Поэтому начинать выполнять его стоит только с уже подросшими щенками, самое раннее с 3-4 месяцев, иногда и с 5. До этого возраста ни ментально, ни физически макронос к выдержке еще не готов. Можно выполнять некоторые подводящие упражнения, например, очень короткий вариант выдержки – Можно попробовать бытовую выдержку, когда щенку не требуется сохранять позицию. То есть он может незначительно ее менять, оставаясь при этом на одном месте. Назовем это каким-то словом вроде «жди» или «будь здесь». Не стоит просить его выполнить команду «сидеть» или «лежать», ведь щенок ее нарушит просто потому, что его тело не готово сохранять ровную посадку или укладку во времени. Часто щенятам я начинаю вводить различные упражнения на небольшую выдержку, связанную с едой. Смотри на кусочки, будь рядом с ними, но не бери сам, я выдам тебе их по одному. Заниматься с собакой нужно с первого дня, но у обучения есть этапы, и какую-то начальную бытовую выдержку я могу ввести пораньше, но красивую спортивную, когда питомец идеально сохраняет позицию, уже только с пяти собачьих месяцев в среднем. Со взрослыми собаками, даже если выдержку вы уже хорошо разучили, я все равно советую анализировать момент, в котором вы ее собираетесь использовать. Например, зашли в какое-то помещение и сначала хотели бы переодеться сами, а уже потом собаке лапы помыть протереть. В этой ситуации, конечно, можно воспользоваться выдержкой, но лучше ее бытовым вариантом. Подаем питомцу команду «Жди или будь здесь» и отходим от него снять верхнюю одежду. Эта команда не предполагает сохранение позиции. От питомца требуется только оставаться на месте. Поэтому собака может сменить положение, ведь сидеть ровной спинкой и контролировать каждую лапку – это то же самое, что и вам сидеть за обедом с абсолютно ровной спиной, не облокачиваясь руками о стол. Да, так положено по этикету, но это ужасно неудобно и сложно. Поэтому сидим мы обычно, несколько сутулившись, меняя положение, свободно размещая руки на поверхности стола. Когда заканчивать? Возвращаемся к тренировкам. Вы потренировали выдержку и хотели бы вознаградить собаку. В данном случае для нее подкреплением будет не только выдача еды за выполненную работу, но и возможность закончить упражнение, подвигаться, не сидеть больше, сорваться. Как правило, чем ярче происходит срыв после команды, тем больше питомцу нравится самоупражнение и тренировка в целом. «Сидеть», «шаги от собаки», «возврат к собаке», «да», «супер», «браво». Все это говорим очень спокойным голосом, чтобы собака не сорвалась с места. Хвалим размеренно, успокаивающе. «Свободно», «гуляй». Это произносим уже ярко, и сразу после этих слов добавляем жест рукой, обозначающий свободу. «Молодец, ты супер пес», «бравушки». Это произносим уже очень ярко, так как собака была отпущена с выдержки. «Выдача в вкусе». Учтите, чтобы сорвать собаку с выдержки и тем самым дополнительно ее подкрепить, не обязательно возвращаться к питомцу. Можно сделать это и на расстоянии, тогда подкрепление в виде движения будет еще более ценным для собаки. Сидеть. Шаги от собаки. Остановились. Да, супер, браво. Все это говорим очень спокойным голосом, чтобы собака не сорвалась с места. Хвалим размеренно, успокаивающе. Или можно промолчать и сделать такой повтор без похвалы. «Свободно! Гуляй!» Это произносим уже ярко, и сразу после этих слов добавляем жест рукой, обозначающий свободу. «Молодец! Ты суперпес! Бравушки!» Это произносим уже очень ярко, так как собака была отпущена с выдержки, в вкусе. Вообще отпустить собаку с выдержки можно абсолютно на любом этапе, даже останавливаться не обязательно. Сидеть, шаги от собаки, во время шагов, да, супер, браво. Все это говорим очень спокойным голосом, чтобы собака не сорвалась с места. Хвалим размеренно, успокаивающе или молчим. Свободно гуляй. Это произносим во время движения от собаки, но уже ярко и сразу после этих слов добавляем жест рукой, обозначающий свободу. Молодец ты, супер, пес, бравушки. Это произносим уже очень ярко, так как собака была отпущена с выдержки. Выдача вкусе. Я хотела бы отдельно указать на то, что до слов «свободно гуляй» собака срываться не должна, и пока хозяину нужно с этим помогать. Первое. Похвала до срыва желательно. Да, можно работать по такой схеме не каждый раз. Иногда похвалу до срыва можно не произносить. Но когда она есть, то ее нужно произносить протяжно, успокаивающе. Также ее можно и нужно добавлять в другие части выполнения упражнения. Не только перед срывом, но и сразу после того, как собака села, после повтора команд, перед выдачей вкусняшки и так далее. Второе. Ваши руки активно начинают шевелиться и показывать свободу собаки после того, как вы произнесли «свободно». И даже не одновременно с командой это важно, следите за этим. Можно потренироваться без собаки, можно снять себя на видео и посмотреть потом выполнение, просить помощника наблюдать за тренировкой. Но во время работы с собакой этой ошибки уже быть не должно. Верное выполнение «свободно» Полсекунды пауза, рука начала движение отшивая и показала условный жест свободы. По ходу занятий жест уже добавлять будет не нужно, так как собака научится реагировать только на слово «свободно», которое вы произносите более-менее спокойной интонацией. Но это произойдет только если правильно учиться и наработать какое-то количество повторений. Заканчивать выдержку необходимо активно и весело, дополнительно подкрепляя собаку движением и пробежкой. Это делает само упражнение и тренировку интереснее для питомца. Но если так делать каждый раз, или если собака сама по себе возбудима и чрезмерно эмоциональна, такое подкрепление усложнит тренинг, так как собака будет сильно напряжена, ожидая фейерверка ваших эмоций и возможности побегать. У таких питомцев появляется мелкая дрожь в теле во время работы, поскуливание, расширяются зрачки, происходят срывы на каждое движение руки, так как питомцу кажется, что это уже и была команда «Свободна». Поэтому часть тренировок по выдержке необходимо заканчивать спокойно, также отпуская собаку с места на свободу, но без срыва и пробежек. Сидеть, шаги от собаки, возврат к собаке, да, супер, браво! Все это говорим очень спокойным голосом, чтобы макронос не сорвался с места. Хвалим размеренно, успокаивающе. «Пойдем со мной!» Ставим мишень в носик и начинаем движение вместе с питомцем. Проходим любую дистанцию, от пары шагов до пары метров. «Свободно! Жест на свободу! Молодец, ты супер бравушки!» «Более эмоционально! Выдачи вкусе!» Этот пункт можно и убрать, так как часть еды питомец получил на команде «пойдем». Смотрите по ситуации. Если условия были сложные, то дополнительные кусочки можно выдать. Если нет, то можно пропустить. Спокойное окончание выдержки нужно выбирать с более возбудимыми собаками, которые часто ошибаются во время выполнения упражнения. Потому что суетятся, таких бьет мелкая дрожь во время ожидания, они склонны скулить. Резкое и яркое окончание выдержки, срыв в движении – признаки медлительных собак, которые не сильно воодушевлены занятием. Иногда хорошо вводить в срыв на расстоянии, когда хозяин отошел или отходит от собаки. Если питомец теряет концентрацию на своем владельце и начинает немного отвлекаться, смотреть по сторонам, считать ворон. Безусловно, это является звоночком, что тренинг слишком долгий, сложный или скучный, и его нужно изменить. Но конкретно последнее повторение, когда вы уже заметили отвлечение питомца, лучше сделать именно в срыв на расстоянии, можно даже во время движения хозяина от собаки. Если вы не смогли определить формат срыва ни в одну, ни во вторую категорию, то есть ваш питомец по темпераменту где-то посередине, окончание выдержки распределяйте примерно пополам. Часть спокойно пойдем, часть срыв на расстоянии, часть срыв, когда хозяин вернулся. В случае необходимости меняем акцент в пользу какого-то одного формата окончания данного упражнения.